Человек в окне По настоянию ГМ Терлейн провел остаток ночи в его большом доме на Брук-стрит. ГМ сказал, что ему нужна аудитория. Начал он с длинного списка горестей, которые не дают ему спокойно жить. Его жена, сообщил он, основную часть времени проводит на юге Франции, а в тех редких случаях, когда все же приезжает, приглашает в дом толпы людей, встречаться с которыми у него нет ни малейшего желания. Две дочери завладели его машиной, раскатывают на ней по вечеринкам, а вернувшись в пять утра сигналят под окном, вынуждая его высовываться наружу и проклинать их, на чем свет стоит. Скряги в военном ведомстве поскупились установить лифт, и ему каждое утро приходится подниматься по лестнице на четвертый этаж. А еще некий тип, ГМ называл его «вонючкой», отказался принять его совет в деле о шифре Розенталя. Дом на Брук-Стрит оказался одним из тех стильных неприветливых строений, которые существуют единственно для официальных приемов. Большую часть времени в нем проживал только ГМ с прислугой. Заявленное недовольство автомобилями, которые не дают спать своими гудками, подтверждение не получило. Впрочем, Терлейну не удалось лечь раньше половины шестого, потому что ГМ потащил гостя наверх, в свое «логово», напоминающее мансарду с книжными шкафами едва ли не до потолка и полками, заставленными пыльными трофеями. Интеллектуальная живость хозяина резко контрастировала с невозмутимой, как у китайских фигурок, неподвижностью круглого лица и сонной атмосферой предутреннего часа. Прежде всего ГМ предъявил гостю всевозможные настольные игры, простота которых оказалась обманчивой. Например, одна дьявольски сложная игра представляла собой реконструкцию морского сражения и требовала не меньшей сосредоточенности, чем шахматы. В памяти Терлейна навсегда осталась эта картина. ГМ сидит в свете камина, без воротничка, с чашкой остывшего кофе у локтя и с застывшим лицом, мышцы которого приходят в движение только когда он затягивается своей черной трубкой и планомерно разрушает оборону противника. Потеряв все тяжелые корабли и несколько раз выйдя из себя, Терлейн с мрачной решимостью взялся за дело всерьез. Путем пропы и ошибок, проклиная картонные суденышки, он все же выстроил более-менее сносную оборону. Но к тому времени заряда бодрости у него оставалось не больше, чем у совы. Между тем Гаем переключился на удивительные лингвистические головоломки в которых требовалось составлять анаграммы и акростихи из последних слов умирающих. И валяя по комнате, он снимал с пола книгу за книгой и выстреливал цитатами, которые Терлейну, как ученому мужу, предлагалось закончить. В конце концов, профессору это надоело, и он пустил в ход собственную эрудицию, чем почти заставил ГМ замолчать. Они стучали по столу и шипели друг на друга до половины шестого. И потом Терлейн, получив полстакана виски, побрел спать. Чувствовал он себя так, словно мозги пропустили через гладильный каток. Уже засыпая, он вспомнил, что ГМ не обмолвился ни словом о ныношнем случае. «Неплохо», — сказал ГМ. — Вы, пожалуй, лучший Ватсон из тех, с кем я сталкивался в последнее время. Он также вспомнил о старом ирландском обычае святочтимом в этом доме. — Если захотите виски, дважды топните по полу, слуги поймут. Проспав несколько часов, Торлейн, совершенно разбитый, вернулся к себе домой переодеться. В десять он договорился встретиться с сэром Джорджем и ГМ в офисе последнего в Уайт-Холле. Утро выдалось пасмурное, но не холодное. В здании штаба конной гвардии, где находятся и некоторые отделы военного министерства, Тарлейн свернул налево и, совершив еще одно восхождение, попал в кабинет ГМ с видом на набережную. Кабинет напоминал мансардную комнату дома на Брук-стрит. Только тут было еще больше пыли из-за перевязанных бечевкой кип-бумаг. Над камином висел большой портрет Жозефа Фуше. Гэм сидел, положив ноги на широкий стол, курил сигару и ворчал. «Садитесь. Осторожнее с тем стулом!» Он ногой оттолкнул в сторону телефона. «Послушайте...» «У меня чертовски неспокойно на душе. Ночью во время нашего морского сражения я подумал, что, может быть, мне и не следовало этого делать. И потом, когда вы уже легли, я снова сидел и думал. Может быть, стоило намекнуть Мастерсу. Черт возьми, я не знаю». Но он как-никак младший сын, и я подумал, что дам ему шанс. Вот интересно. Вы о чем? Гэм изобразил невнятный жест. Огайе. Не понимаете? Нет? Здесь скоро будет Мастерс. Мне кажется, я догадываюсь, куда он ведет дело, и меня это тревожит. Я фоты проворчал гэм снимая трубку зазвонившего телефона но о узнав что к нему поднимается джордж анструзер невысокий плотный баронет вошел в комнату в еще более броском пальто чем обычно с непривычным не пиквикским выражением лица гэм при его появлении убрал ноги со стола да вы правы Дело приняло неприятный оборот. Сэр Джордж сел и попытался отдышаться. Сегодня утром мне позвонил Мантлинг. — И что? — Он не знал ваш служебный номер, а когда позвонил домой, вас там уже не было. Сказал, что полиции это не касается. Надеюсь. — Так вы мне скажете? — Нет, нет. Больше никто не умер, если вы об этом. Но, похоже, кто-то ведет грязную игру. Выражался он не вполне ясно, так что... В общем, случилось так, что прошлой ночью Карстер и Саравель едва друг друга не убили. «Да, бог ты мой!» — Гем разлепил сонные веки. «А теперь спокойно и без спешки. Уверены, что поняли его правильно». «Харстерс и Равель. Оба хорошие парни, если только...» «Как это произошло?» Мастерс и его команда, похоже, ушли из дома через полчаса после нас. Все было тихо, все легли спать, кроме Алана, который их и выпустил. Мастерс, на мой взгляд, это недосмотр с его стороны, оставил ту комнату без охраны ведь там мог быть какой-то механизм, который кто-то хотел забрать. Обычная мера предосторожности. Обычная мера предосторожности, — повторил Гэм. Но я уговаривал его не выставлять охрану. М -м -м. Не думал, что он согласится. Так что? Сэр Джордж покачал головой. Алан отправился спать. Выпил он за вечер немало, так что уснул сразу же. Разбудил его шум. Должно быть довольно громкий и продолжительный. И к тому времени, когда он сообразил, что к чему, и включил свет, внизу уже шло настоящее сражение. Глухие удары, треск мебели, крики и все такое. Было минут двадцать пятого. Алан взял дробовик, зарядил и спустился. Думаю, он немало испугался, хотя и не признается сообразив, что шум идет из вдовьей комнаты. А потом услышал голос Карстерса, я его схватил. Алан включил свет в столовой и вышел уже с электрическим фонариком. В комнате что-то двигалось, трещало дерево. Кто-то грохнулся на пол, кто-то перелетел через стол. В свете фонаря Алан увидел запыхавшегося, взъерошенного с царапиной на щеке Карстерса. Они зажгли газ. По другую сторону стола приходил в себя Равель. Увидев своего противника, Карстерс не поверил своим глазам. Сэр Джордж взял паузу. Перевести дух. «Я так и знал!» — проревел сэр Генри, потрясая кулаком. «Я так и знал! Но не думал, что он зайдет так далеко!» «А теперь я скажу вам кое-что. У Равеля был при себе нож, так? И, возможно, очень длинная шпилька, толщиной с иголкой и с острым концом». Сэр Джордж сдвинул назад шляпу. «Вы откуда, черт возьми, знаете?» «Да, все так. При нем нашли и первое, и второе». Про шпильку, как вы ее назвали, Алан сказал, что это вязальная спица с ручкой. Алан клянется, что именно ее Равель использовал для убийства. Вот как. Да. Помните, в столовой Равель сидел рядом с Бендером? Так вот, Алан утверждает, что Равель нанес курары на острие этой штуки и укол Бендера под столом непосредственно перед тем, как тот вышел. Острие только оцарапало кожу, поэтому яд начал действовать не сразу, но все же убил его до первой проверки. Ответы давало какое-то устройство типа граммофона. «Не надо так на меня смотреть. Знаю, это абсурд, или, по крайней мере, звучит абсурдно. Но все обвинения, связанные с чревовещательством, Алан отметает и стоит на своем. Возможно, в этой истории со спицей что-то и есть, кто знает». Но я продолжу. Кроме всего прочего, в кармане Уравеля нашли полдюжины завернутых в носовой платок брусочков пластилина. Ну, знаете, такая штука для лепки. Его покупают в Улварте для детей. Что скажете? Настроение ГМ заметно улучшилось. Развернув свое скрипучее кресло, он снова положил ноги на стол. «Скажу, что могу это объяснить. Равель, конечно, хотел заменить замаску. Не забыли? Вы про нее слышали, но не видели. Важная деталь, хотя могу поспорить, для Равеля это неудача. Хм. Да, Равель знает секрет вдовей комнаты. Знает про механизм с секретом». Точнее, про то, что было этим механизмом. Мале, вот интересно. Сэр Джордж посмотрел на него. «Черт возьми, старина! Почему бы вам не быть немного последовательнее? Этот механизм секретом он есть или его нет? Вы же сами все время торжественно уверяли нас, что его нет. Так объясните, что именно вы имеете в виду?» «Ну, ну!» — успокоил его ГМ. «Давайте не будем сейчас о том, что я думаю об этом. Лучше займемся вопросом более важным. Что думали об этом Равель и Карстерс? Как они попали в эту переделку? Как сами все объясняют? Короче, сынок, что случилось?» «В том-то и дело, что ясного ответа от Алана я так и не добился». Равель, очевидно, объясниться не пожелал. Ему в этой стычке здорово досталось, хотя, надо сказать, и он в долгу не остался. Схватились они, должно быть, крепко. Так вот Равель, как описывает талан поднялся и даже с некоторым достоинством удалился в свою комнату. Там его и заперли, чем вызвали сильное недовольство. «Что же касается Карстерса...» Сэр Джордж взглянул из-под своих кустистых бровей и сначала сцепил, а потом рассыпил короткие толстенькие пальцы. Что касается Карстерса, то и он был немногословен. Заявил, что ждал во вдове комнате преступника, посмотреть, кто он и что будет делать. «Кстати, а как он вообще оказался в доме?» «Он ведь там не живет?» «Не живет». Похоже, вернулся тайком после того, как вроде бы ушел. И то ли воспользовался дубликатом ключа от передней двери, то ли проник еще каким-то образом. По словам Алана, Карстерс много распространялся насчет того, что ему надо было показать, чего он стоит. И вот кто-то, крадучись, пробирается в комнату, а наш юный герой набрасывается на него, когда тот только-только порог переступил. «Вот же дуралей! Но почему он...» «Ха!» — Гэм бросил злобный взгляд на прервавший его телефон. И как вы думаете, кто это может быть?» «Мастер собственной персоны!» Полон силы желания оттоптаться на старике. Но уж со мной у него это не пройдет. Я из него спыста собью. Ладно, пусть поднимется. Если он добыл последнюю улику... Последняя улика, судя по всему, уже была у мастерса в кармане. Свежевыбритое лицо старшего инспектора сияло, будто он приготовился произвести арест. Широкие скулы блестели, а от волос, когда он театральным жестом снял шляпу, пахнуло ароматом тоника. «Джентльмены!» — Мастерс положил на стол портфель. «Всем доброе утро! Я, как вы можете догадаться, уже успел немного поработать». Вы, конечно, хотите знать, есть ли что-то новое? Да, есть. Сопровождаемый кислым взглядом ГМ, старший инспектор сел и принял предложенную сигару. Так вот, я изучил личную жизнь мистера Бендера, и хотя новая информация ничего не добавляет к тому, что уже известно, она подтверждает мое мнение. Он жил в небольшой частной гостинице в Блумсбери возле психотерапевтической больницы, чтобы успевать на срочные вызовы. Я поговорил с его квартирной хозяйкой, и мои выводы получили подтверждение даже в такой мелочи, как Мазоли». «В такой мелочи, как...» «Что?» — поднял голову сэр Джордж. «Мазоли», — повторил старший инспектор и, подняв здоровенный ботинок, оглядел его как доброго знакомого. «Надеюсь, вам они никогда не досаждали. Весьма неприятная штука для того, кто...» «Всё!» Гэмх хлопнул ладонью по столу. «Какой только чепухи я не услышал в этом деле, но терзать мои уши еще и этим...» «Нет, такого я не вынесу...» — Послушайте, мастерс, уж не собираетесь ли вы объявить, что бандера убили пластырем для мозолей? — Полноте, сэр. Я пришел по делу, но не удержался. Захотелось, знаете ли, помистифицировать. По-вашему, так сказать, примеру. Улыбка исчезла с его лица, и он переключился на деловой тон. Так вот, вы, наверное, помните, что я никак не мог взять в толк, почему он, вопреки, казалось бы, собственной натуре, решился войти в эту комнату и, может быть, попасть в установленную безумцем смертельную ловушку. Оказывается, это полностью соответствовало его характеру. Я бы сказал, у него была нездоровая тяга к риску. Однажды у него разболелся живот, да так, что заподозрили аппендицит. Случилось это во время дежурства, и Бендер не стал никому говорить, мол, чтобы не отвлекать пациента, которому ни к чему знать о болезнях и недомоганиях доктора. — Вот и такая милочка, как мозоли. Так с аппендиксом у него все было в порядке, да? — проворчал Геем. — А если так, то какого дьявола вы тут об этом рассказываете? — А такого? что я знаю, как он умер. Спокойно парировал Мастерс и открыл портфель. Здесь у меня два вещественных доказательства. Тонкая нить и фотография. С их помощью я покажу вам, как совершил убийство мистер Гай Бриксгем. Полагаю, он безумен, а потому смертной казни избежит. Но прежде, джентльмены... Продолжал инспектор, явно наслаждаясь своим представлением. «Дабы... М проиллюстрировать означенное деяние, позвольте мне для начала рассказать о тех трудностях, с которыми я столкнулся, и о том, как они помогли мне. Итак, вот комната». Мастерс подтянул к себе лист пищи бумаги и изобразил на ней, на удивление, ровный квадрат. Ближайшую сторону он пометил словом «дверь», противоположную ей словом «окно». Левую – камин, а правую – пустая стена. «Как видите, перед нами ситуация на первый взгляд невозможная. Дверь под наблюдением, окно закрыто стальными ставнями» которые держатся на намертво заржавевших в гнездах болтах. В первую очередь мы заглянули в дымоход. В нем стоит решетка, а сажа накопилась столько, что пролезть там совершенно невозможно. Никаких тайных проходов не обнаружено. На первый взгляд какая-то хитрость должна быть. Я имею в виду отравленную ловушку, скрытый механизм. «Так вот, джентльмены!» твердо объявил Мастерс. «Мы обыскали всю комнату. Как говорится, прошли частым гребнем. И ничего похожего не нашли. Это простой ясный факт». «Уверены?» Строго спросил сэр Джордж. «Абсолютно уверен. Следующая трудность — это то, что хотя все слышали голос и хотя в комнате был убит ядом человек, все представили алиби». К решению этой задачи я, заранее прошу меня извинить, подошел с позиции здравого смысла. Первым делом нужно было разбить алиби. Оказалось, это не так уж трудно, потому что у двоих никакого алиби на самом деле нет. Нет в том смысле, что оно не подтверждается другими внешними источниками. Иначе говоря, два человека просто поддержали друг друга. Я нисколько не сомневался в том, что Гай Бриксгем лжет, и что он убедил свою тетю дать показания в его пользу. Сначала я вспомнил ее странное поведение, когда она отвечала на мои вопросы. Но странное поведение — это еще не улика. Что меня поразило — это последние слова, произнесенные мисс Бриксгем перед тем, как она ушла. Ни с того ни с сего она вдруг указывает на окно и с каким-то беспокойством спрашивает, «Эти ставни действительно закреплены изнутри?» «Неплохо», — проворчал сидевший на фоне серого окна Гэм. «Боюсь эту привычку читать лекции вы, мастерс, позаимствовали у меня. Но все равно неплохо. Ха-ха-ха». «Я думал об этом, но...» «Итак, ее реплика привела вас к окну?» «Я также вспомнил», — сказал мастер, постукивая по столу. «Где лежало тело? Помните? Оно лежало по другую сторону кровати, не на одной линии с окном, но близко, между углом кровати и стеной. Именно так!» Но почему она задала этот странный вопрос про ставни? Я сказал себе, предположим, мистер Гая не было с ней. Предположим, он заглянул в окно и увидел, что мистер Бендер мертв. Он поклялся, что не имеет к этому никакого отношения, потому что окно закрыто ставнями, и попросил тетю обеспечить ему алиби, чтобы его ни в чем не заподозрили. В таком случае мисс Бриксгем могла сказать то, что и сказала. «Да». А человек, стоявший у окна, мог легко все видеть через горизонтально расположенные щели. Они для вентиляции. И около четверти дюйма шириной. «Вот, постойте-ка», — вмешался сэр Джордж. «А как же окно и стекло? Если я правильно помню, от окна дуло», — сказал Тарлейна легко воспроизведя деталь, врезавшейся в память сцены. Несколько панелей были разбиты. Мастер скивнул. Совершенно верно. Я и сам это заметил поздно вечером, когда сгустился туман и в комнату потянуло холодком. Ну вот. Мои люди все-таки вытащили болты и открыли ставни. Их определенно давно никто не трогал. Ставни к окну прилегают плотно а само окно состоит из панелей каждая площадью в полтора фута. Стекла почернели от копоти, и в одной панели, примерно в середине окна, стекла вообще нет. Вырезано, причем аккуратно. Самое трудное было поднять раму. Она как будто вросла в камень. И вот тогда все стало яснее ясного. Окно выходит во двор на небольшую аллею, футов четыре шириной. Напротив, глухая стена соседнего дома. Само окно, кстати, не так уж высоко над землей, но там есть широкий выступ прямо под окном. Должно быть для укрепления стены в этом месте. А от окна он идет до ступеньки у задней двери. Понимаете? Кто-то мог выйти через заднюю дверь, подойти к окну, заглянуть через щель и пустую панель в комнату и все увидеть. И тут до меня дошло. Воскликнул Мастерс, потрясая портфелем. «Если этот человек мог видеть и слышать, то он также мог и подать голос. И сдать тот самый приглушенный звук, который вы каждый раз слышали в ответ на свой вопрос. И вам казалось, что идет он из самой комнаты». После короткой паузы, во время которой старший инспектор с видом триумфатора набрал полную грудь воздуху, он вынул из портфеля несколько листов. «Это факт, сэр. Я знаю, что он это сделал. Здесь увеличенные фотографии отпечатков пальцев. Он оставил два хороших отпечатка на грязном оконном стекле». Позднее я сравнил их с отпечатками на бокале с портвейном, из которого он пил в кабинете. Они идентичны.